глава 30. Молот. Лестница закончилась вместе со слоем облаков, и парень с девушкой, выбравшись из этого небесного тумана, оглядели новую часть тайного комплекса Ордена. Тут была точно такая же площадка, как и перед усыпальницей ниже, такие же ворота. Разве что лестница, ведущей куда-то дальше вслед за горной вершиной, до которой было еще очень и очень далеко, вот ее не было. Впрочем, Никиту местные красоты уже не особо интересовали. Он чувствовал, что подобрался довольно близко к какой-то важной тайне и спешил поскорее попробовать ее на вкус. «Знаешь, мне кажется, что эти ворота, да и саму крепость, помогали делать мои предки». Ария потрогала украшающие створки рисунки, а потом рукой толкнула камень перед собой, открывая проход. «Ну, учитывая союз, который мы пытаемся восстановить, это вполне логично». Ответил Никита, сделав шаг вперед и дожидаясь, пока глаза привыкнут к сумраку прохладного коридора, в которой и вели ворота. Здесь не было огромных окон, и теперь парню приходилось полагаться на свой опыт перемещения в местах с самым минимумом света. Впрочем, после подземного города подобного у него было хоть отбавляй. «Ты не понимаешь». Ария оторвала Никиту от его мыслей. «Союз света и безымянного короля был заключен не сразу», Его подписали, когда темные уже уничтожили несколько орденов, а остальные были уже по большому счету обречены и готовились к последней битве. А это место? Его явно строили во времена рассвета, а не заката. «Да, странно», – кивнул Никита. «Что ж, пусть это будет еще одной тайной, с которой мы обязательно разберемся». Его глаза привыкли к полумраку, и он двинулся вперед по широкому пустому коридору. Судя по выцветшим пятнам на стенах и пустующих полках, когда-то он был совсем другим. Картины, украшения, трофеи древних войн – тут могло быть что угодно. Они все вынесли. Рядом раздался тихий шепот Арии. Они знали, что проиграют или даже готовились к этому и специально позаботились о том, чтобы это место ничто не смогло выдать. Поиск добра. Никита вспомнил о своем умении, помогающем обнаруживать светлые артефакты. Он надеялся, что рядом могла остаться хоть какая-то кроха был их богатств. Но его способность ничего не показала. «Возможно, это только пока», – отозвалась у него в голове Си. «Станешь сильнее, поднимешься в иерархии Ордена и…» «Я уверена, они тут точно что-то оставили. Просто пустое убежище? Нет, это было бы совсем не в духе света». Никите захотелось кивнуть, соглашаясь с древней книгой. Действительно, оставить после себя лишённый силы замок – это было совсем не то, чего бы он ожидал от стихии, о которой рассказывали демоны или которой когда-то служил Сириус Сальвейн. Вот только коридор закончился, они вышли в большой зал, закончившийся высоким постаментом, и всё. Тут тоже было пусто. Шаги их гулко отражались от стен, и малейший шорох казался оглушительным в этой звенящей многовековой тишине. А ещё было непонятно, откуда в этом тёмном, лишённом света помещении взялось столько пыли. «Наверное, когда-то на этом месте стоял трон», – представил картину прошлого Никита, внутренне смирившись с тем, что кроме красивых видов они тут больше ничего не найдут. Глава ордена переносился сюда телепортом и принимал гостей, которые также переносились в начало коридора. И без окон не имели ни малейшего представления, где же это место находится. «Подожди». В отличие от парня, Дварвка как будто наоборот взяла след. Она опустилась на колени и в прямом смысле этого слова принюхалась к полу. Никита было решил, что девушка нашла какой-то тайный ход, но нет. Она уже вскочила и подбежала к стене, поковыряла ее, а потом повернулась к парню с сияющими глазами. «Знаешь, я большую часть жизни считал рыцарей Светлых Орденов высокомерными сволочами, которые вымерли, подставив своих союзников», – неожиданно выдала Ария. Но при этом я не могу не признать, что это были очень умные сволочи. Оставить такое место пустым для любого, кто все же сможет найти сюда дорогу, и в то же время спрятать подарок на самом видном месте для тех, кто достоин. «Что-то скрыто в стене?» – попробовал угадать Никита, или – или... Он догадался и ошарашенно замолчал. «Да!» – выпалила в ответ Ария, активно жестикулируя. «Да! Сама стена – это наследие Ордена! Они не смогли оставить ни книги, ни оружие, ни броню. Но они сумели развеять все это на части и, лишив разобранном виде всей силы, смешать с горной породой. Подобное может показаться невозможным. Но, думаю, безымянному королю, последнему королю народа дварфов, такое было бы вполне по силам». Дварвка благоговейно замолчала, смотря на горный замок теперь не просто как на тайное убежище для светлых, но и как на творение исчезнувшей легенды своей расы. «Ты сможешь что-то восстановить?» – спросил Никита, не сразу осознав, что перестал дышать. «Нет», – покачала головой Ария. «Восстановить уничтоженные предметы смог бы разе кто-то равный по силе тому, кто их таким образом прятал. Мне далеко до этого и по личной мощи, и по знаниям. Работа с теми же книгами, хотя и чувствую тут их части, для меня вообще что-то запредельное. Ну не мое это, работать с бумагой и чернилами. Но я могу кое-что другое». Ария хитро улыбнулась, а потом с размаху врезала своим молотом по стене, отбивая кусочек камня. Никите очень хотелось спросить, что именно она задумала, но в итоге он решил просто молчать и смотреть. Так обычно быстрее и проще получить ответы, чем засыпать другого человека водопадом бесполезных слов. «Даже я заинтригована», – поделилась своими мыслями Си. А Ария тем временем начала пропускать духовную энергию через лежащий на ее ладони кусок камня. Тот сначала нагрелся, так что воздух вокруг него начал искажаться. Это продолжалось около минуты, а потом Ария неожиданно сжала кулак. Камень рассыпался в пыль, и в руке девушки оказалась небольшая капля расплавленной стали. Было видно, как она перетекает по ладони, удерживаемая духовной энергией дварфки, так, чтобы не обжечь ее. Металл переливался насыщенным серебряным цветом и странно звенел, хотя казалось бы, как это возможно в его состоянии. Настоящая холодная сталь завороженно выдала Ария, глядя на чудо у себя в руках. Если та же серая сталь – это оружие смерти, а живое оружие дварфов, то холодная – Это оружие света. Никита не сразу осознал, что именно сейчас сказала девушка. Уж слишком его заворожила игра света на поверхности этого странного металла. Но потом он понял. Во-первых, творение Арии, которое она использовала то в качестве осадного голема, то в виде огромного молота, это не просто личное изобретение, а восстановленная девушкой древняя сила, которая еще до конца не раскрыла весь свой потенциал. А во-вторых, он осознал, что холодная сталь, которую они нашли, сможет помочь уже ему. Помочь стать сильнее даже без новых прорывов на пути познания боевых искусств или пути света. Она права, тихо заговорила Си в голове у парня. Холодная сталь идеально дополняет свет. И она же была первым металлом, что помог людям справиться с созданиями других стихий. Та же фраза «холодное оружие» она не просто так появилась, это дань традиции. И если твоя подруга сможет создать нам новый молот, молот из холодной стали, поверь, с такой штукой в руках мы сможем удивить очень и очень многих. «Как будто я и без этого уже не захотел себе такую игрушку», – ответил Никита Си, а потом пристально посмотрел на Арию. «Сделаем мне новое оружие из холодной стали». Он замер в ожидании ответа. На первый взгляд, казалось бы, никаких сложностей быть не должно но кто знает, какие подводные камни могут возникнуть при работе со столь редким металлом. «Я уж думала, ты не попросишь». Ария усмехнулась, а потом, бережно опустив полученную каплю холодной стали в карман удобного походного костюма, снова покрепче ухватила свой молот. «А теперь крушим стену, нам понадобится много камней, чтобы хватило на что-то приличное». Следующие 10 минут человек и дварвка поднимали столбы пыли, закапываясь в горы вокруг. Глубже метра не копай. Ария периодически проверяла материал стены и смогла определить, где именно заканчивается содержащий ценные вкрапления слой. Понял, кивнул Никита. Только давай соберем металла на один молот. Проверим его в деле, а потом решим, стоит ли создание подобного оружия таких трат ресурсов. Ведь если мы станем сильнее и снова сюда наведаемся, то сможем извлечь из стены уже сами артефакты и тексты. «Спасибо, что веришь мою способность сравняться с безымянным королем», – усмехнулась Ария. «Вот только я бы не рассчитывала, что подобное возможно в обозримом будущем, а оружие и броня из холодной стали могли бы спасти нам жизнь уже сейчас». «Тебе доспех, мне молот», – решительно мотнул головой Никита. «Уверен, мы и так сможем выжить. А решение, которое уже не исправить, будем принимать, когда у нас уже появится четкое представление о возможных плюсах и минусах». «Кстати, а почему ты так уверена, что уровень короля недостижим?» «А почему ты не смог стать богом, когда захотел этого?» Ария ответила резко и, было видно, сама пожалела о том, что выпалила в горячке разговора. «Не стал сейчас? Стану в будущем!» Никита в ответ только решительно тряхнул головой. «И я даже знаю, что именно поможет мне достичь новых вершин в самое ближайшее время!» И парень, отложив молот, показал дварвке символ союза шести раз который ему недавно удалось сформировать. Пока тот был заполнен энергией меньше, чем на 10%, но Никита верил, что во время сражения за Древний Лес сможет это поправить. И это желание, кстати, было еще одной причиной, по которой он хотел побыстрее сделать новое оружие и вернуться обратно к армии Никса. А то, если те справятся без него, будет глупо и немного обидно. Держава Союза! Ария оценила артефакт в руках парня, а потом ее глаза неожиданно блеснули. «Значит, говоришь, ты хочешь не просто оружие, а артефакт?» «Что ж, будет тебе артефакт. Положи эту штуку на пол посреди зала». Никита хотел было попросить Дварвку быть осторожнее, но потом решил, что учить ту работать с артефактами и металлом – самое последнее дело. Тут вопрос был в другом – доверяет он ей или нет. И парень ни секунды не сомневался в своей спутнице. Подойдя к указанному месту, он положил туда державу шести раз, а потом отошел на почтительное расстояние. Ария же приступила к делу. Подхватив выпущенные наружу духовной энергии набитые ими камни, она тоже вынесла их на середину зала, собрав в одну кучу. Еще мгновение, и в лицо Никиты дохнуло жаром, когда от мгновенно подскочившей температуры обломки породы рассыпались в пыль а скрытые в них кусочки металла превратились в сотни маленьких блестящих капелек, попытавшихся собраться в единое целое. Вот только Ария силой воли удержала их в текущем разрозненном состоянии. «Если их объединить, то, боюсь, именно они поглотят наш артефакт, а не наоборот». Дварвка ответила на вопрос Никиты, который тот так и не успел задать. «Не отвлекайся на меня, потом все расскажешь», – кивнул ей парень. Как он и думал, Ария решила объединить символ союза и сталь света. И ему было очень интересно, что же в итоге выйдет. «Получится что-то очень и очень сильное», – тихо ответила Си. «Я бы сказала, что по своей природе артефакт, связанный с разными расами, и стихия, тоже способны воплощать в себе чужие силы, все это может превратиться только в одно – оружие, способное нарушить привычные законы небес». «Звучит интересно», – ответил Никита и с еще большим нетерпением принялся ждать, что же удастся сотворить Арии. Дварвка тем временем перешла ко второй части создания нового молота. Стальные капли по одной начали перетекать на поверхность артефакта Союза и замирать там. Никита подумал было, что Ария просто решила скрыть тот в толще металла, чтобы и получить новую форму и сохранить все текущие свойства, но нет. Девушка просто грубо лепила сталь на поверхность слегка приподнявшегося над полом артефакта, скрывая покрывающий тот узоры под уродливыми комками. Их становилось все больше и больше, и уже скоро в воздухе перед варвкой оказался неровный комок металла, похожий на кусок грубой необработанной руды. Кажется, получается. Ария оценила взглядом свое творение, а потом стала двигать руками так, будто мяла ими кусок пластилина. В тот же миг висящая в воздухе сталь со скрытым внутри артефактом сжалась. И сразу стало очевидно, что символ Союза только что был сломан окончательно и безвозвратно. И опять Никита смог удержать себя, чтобы ничего не сказать. Парень еще раз напомнил себе, что Ария знает, что делает, и раз он решил, что доверяет ей, то нечего мешаться под руками. «И правильно», — согласилась Никита и си «Ничего она не сломала. Ты же ведь не думал, что твой артефакт — это обычная железка». «А что он такое?» – уточнил парень. «Структурированная духовная энергия», – ответила древняя книга. «Сначала она была воплощена в металле. Сейчас же твоя подруга просто заставила ее сменить форму на изначальную». «То есть превратила ее в дух?» – спросил Никита. «Превратила в духовную энергию», – поправила его Си. «И связала собранной ею холодной сталью. Кстати, возможно, я была и не права, когда недооценивала эту дваровку». У нее определенно есть талант. Никита невольно улыбнулся оценке Арии со стороны древней книги, а потом продолжил следить за работой девушки. Сама же дварвка, закончив с развоплощением артефакта и подготовкой металла, как раз принялась за созидание. Следуя легчайшим движениям ее пальцев, собранная в воздухе сталь закрутилась на месте. Сначала Никите показалось, что это просто водоворот, но приглядевшись он понял, что это танец. Металл двигался замысловатыми па, и каждая связывала его части друг с другом нерушимой связью. На фоне этого незаметное превращение непонятной груды в молот прошло как-то буднично и незаметно. «Держи». Закончив, Ария не стала даже трогать свое творение, а просто толкнула его прямо в руки Никите. «Пусть он запомнит тебя как своего хозяина». «Спасибо». Никита поймал оружие за рукоять и невольно погладил его, прислушиваясь к словно играющей в его глубине неизвестной мелодии. А что он умеет? Не знаю. Ария искренне улыбнулась и опустилась на покрытый каменной пылью пол. В книгах мне попадались только редкие упоминания подобной стали, а чтобы кто-то из знакомых медварфов работал с чем-то похожим, со времен падения орденов света такого точно не было. Так что попробуй разобраться сам, а я чуть-чуть отдохну и примусь за доспех». Думаю, нагрудного панциря для начала действительно хватит. Никита кивнул девушке и принялся осматривать новый молот, прислушиваясь ко всем своим ощущениям. «Кстати, а ты что-нибудь знаешь о подобном оружии? Или, может быть, чувствуешь?» – спросил он Уси. «Чувствую». Парень, сказать по правде, и не надеялся на положительный ответ, но древняя книга смогла его удивить. «Ты его хозяин. Ваша связь чем-то похожа на то, что есть между тобой и мной». «И что это мне даст?» – спросил Никита. «Нужно будет подумать», – начала издалека древняя книга. «Но уже сейчас очевидно, что те же фокусы с возвращением оружия или нацеленными бросками ты теперь сможешь выдавать без всяких рун, просто управляя силой мысли, как с теми же крыльями». «Это удобно». Никита тут же опробовал на практике новую способность – Молот вырвался из его рук, устремился точно к обозначенной точке, но в последний момент замер и рванул обратно. «Но кажется, когда все только начиналось, ты говорила про возможность идти против законов Небес». «И эта возможность тоже есть», — Си ответила после небольшой паузы. «Присмотрись к молоту. Видишь, правая часть навершия отличается от всех остальных. Используй способности, данные тебе светом». «Ага». Никита, следуя совету, активировал зрение консула Прим, позволяющий ему видеть ключи, и тоже смог рассмотреть то, о чем говорила Си. Часть молота действительно отличалась. Она сияла чернотой, как бездна, и казалось, что от нее веет жутким промозглым холодом. Значит, вот она, та самая часть, которая может нарушать законы мироздания. Это что-то вроде антиматерии. Стукну, и мир начнет разваливаться? Ты на такое рассчитывал? Сини удержалась и хихикнула. Это же не оружие богов, чтобы ждать совсем уж чудес. Нет, тут все будет немного попроще. Небольшое нарушение законов, но даже из этого можно извлечь огромную пользу. Никита слушал слова Си и понимал, что та ничего от него не скрывает. Она на самом деле не знает, как именно этой штукой пользоваться. Теперь ему самому нужно будет это понять. И кажется, у него только что появилась идея. Тут ведь ситуация как с золотой рыбкой, исполняющей желания. Хочешь получить максимум, позаботься о том, чтобы эта возможность у тебя никогда не пропала.